убранных ландышами рубашках. Золотые ожерелья, манисты, дукаты блистали на их шеях, но они были бледны, тело их было как будто сваено из прозрачных облак и будто светилось насквозь при серебряном месяце. Хоровод, играя, придвинулся к нему ближе, послышались голоса. «Давайте в ворона! Давайте играть в ворона!» зашумели все